Глава 8 «Кто командует?» — спросил я, торопливо спускаясь по трапу и всем своим обликом выражая целеустремленность. Если Оуспик передал верную информацию, то минуты, что оставались нам до прибытия врага, можно было перечтать по пальцам, и мне хотелось оказаться в уютном командном бункере, прежде чем это случится. Сержант командующий группы солдат, выстрелившихся возле грузовика, отдал честь. «Я, сэр! Сержант Бентон! Комиссар Кэн!» представился я, как будто он этого не знал. Благодарю вас за то, что нашли время встретить меня. Я кивнул на девятерых солдат, что сопровождали его. Я надо сказать, не ожидал эскорта. Именно такого рода изречения положено произносить скромному герою, и за мной не заржавеет. Никогда не любил разочаровывать людей, особенно если имеется вероятность, что они проживут достаточно долго, чтобы утолить обиду. Не могу не признаться, что я был рад видеть этих солдат если мне всё-таки суждено оказаться на открытом летном поле в момент прибытия врага, не лишним было располагать десяткам вооружённых лазерными ружьями тел, способных встать между мной и хаосидскими психопатами. С другой стороны, на то, чтобы вся наша компания смогла загрузиться в машину, уйдут несколько драгоценных секунд. Я отдал честь, старая искрыть нетерпение, и сделал шаг к кабине грузовика. «Возможно, нам лучше отправляться. Я опасаюсь, что у нас осталось не так много времени». «Немного, сэр». Бентон забрался в грузовик следом за мной, и спустя короткое время водитель также прыгнул за руль машины, двигатель которой он, хвалая императору, оставил работающим. «К нам приближается противник, но вы, полагаю, об этом уже знаете». «Было сложно пропустить их появление», — заверил я, очень желая почувствовать то же спокойствие, которое демонстрировал. «Ладно, по крайней мере, недоумки на командных постах вроде как сообразили, что происходит, и отреагировали чем-то напоминающим боевое развертывание». Едва мы отъехали батареи гидр с рёвом прогрохоталами мимо нас, дабы расположиться вокруг посадочных площадок и взлётных полос, используемых тяжёлыми военно-транспортными летательными аппаратами. Многие из атмосферных машин, используемых СПО, были простыми аэродинамическими системами, которые требовали взлётно-посадочных полос. И даже те немногочисленные, что были способны к вертикальному взлёту, всё равно пользовались возможностью пробега по полосе, чтобы максимально увеличить массу полезного груза. Расположившись они стали грозно вертеть своими многоствольными пушками, пытаясь как можно раньше обнаружить приближающегося противника. По периметру аэродромного комплекса толпились отряда солдат, обустраивая долговременные огневые точки, в то время как наш грузовик стал набирать скорость, направляясь к расположению штаба ИСПО. Я смог увидеть, что схожие военные приготовления ведутся и возле комплекса складов и казарм, расположившихся за сетчатым ограждением, разделяющим два военных объекта. «Гайсить иллюминаторы!» — передал я по боксу в командный центр. За нашим челноком более никаких дружественных воздушных средств не следовало, а значит яркие огни, обрамляющие посадочные площадки и взлетные полосы, послужат лишь удобству нашего врага. Через мгновение все огни погасли, а через несколько секунд стал гаснуть свет в окнах зданий, когда спустившаяся ночь полностью окутала военные объекты, а отдалённые огни города, казалось, засеяли ярче и сильнее по контрасту с темнотой вокруг — Я задумался, не было ли это проколом в моей тактике. Если пилоты противника проигнорируют наше расположение и направятся к самой очевидной цели, то есть сядут они в самом центре планетарной системы. Впрочем, беспокоиться об этом было уже поздно, да и большого значения освещение не имело. Насколько свидетельствовал мой опыт, силы Хаоса с куда больше охоты занимались избиением невооружённых гражданских, чем введением боёв с настоящими войсками. В нашем случае, правда, речь шла об остатках СПО, но тут уж чем богаты. Наш водитель потянулся к выключителю фар на приборной панели машины и немного помедлил, прежде чем всё-таки потушить их. «Теперь погоди», — подсказал ему Бентон. «Дай глазам привыкнуть. Теперь у нас при огневом контакте будет преимущество, поскольку наше ночное зрение уже полностью работало, в то время как наши враги всё ещё будут пытаться сориентироваться, вываливаясь из приземляющихся челноков». Порадовавшийся сообразительности сержанта, я кивнул. «К тому же здесь вам не во что врезаться» постарался я ободрить водителя. Именно в этот момент, буквально из ниоткуда перед нами возникла гидра, заставив наш грузовик резко вильнуть в сторону. Через секунду уверенность водителя в себе вернулась, и он поддал газа, ускоряясь в густеющих сумерках. Ворота штабного комплекса были все ближе, и, казалось, неярко светились отраженным желтоватым сиянием расположенного далеко за ними города, я начал уже думать, что мы успеем добраться до безопасного места прежде, чем начнется атака. Разумеется, я ошибался. Над нашими головами провыло что-то крупное, вереща, словно демон, впервые учуявший запах Юргена, и пропахала ракрит перед нами, организовав поперёк дороги глубокую траншею. Наш грузовик, двигавшийся с большой скоростью, подпрыгнул на рессорах. Водитель отчаянно выкрутил руль, в то время как падающий вражеский челнок пёр себе дальше, сминая сетчатое заграждение впереди, окатывая всё вокруг размолотым в пыль ракритом и полыхая огнём, будто его изрыгнули глубины ада. Наконец он всё-таки застыл в неподвижности. Благодаря скорости мы сумели перепрыгнуть ту борозду, что он оставил за собою, но потом наша машина лишь чудом не ушла в занос на лужи горящего Прометия. Через поры мгновения загоревшиеся покрышки лопнули не в силах выдержать давление распирающего их нагритого воздуха. «Все наружу!» — скомандовала я, как только мы остановились. В обездвиженном грузовике мы стали бы лёгкими мишенями, как утки на привизе. Пройдётся убираться отсюда пешком и поискать более надёжные убежища. Я кинул взглядокрест, гидры теперь с упоением вели огонь по приближающимся челнокам, и их пушки работали со звуком, подобным грохотом множества молотков, и расцвечивали тьму яркими оранжевыми сполохами, разрывая большую часть вражеских машин на куски. Одна из них взорвалась прямо в воздухе едва ли в сотни метров от нас, просыпавшись огнём, обломками и трупами на плиту аэродрома. Я смог увидеть в свете пламени, что большая часть вражеских челноков состоит из лишенных брони гражданских судов, явно поставленных на военную службу не от хорошей жизни. Странно, я ожидал увидеть прочные военные корабли. Это значило лишь то, что данная партия была послана впереди основного флота и собрана возрядной спешки. хотя в данный конкретный момент у меня не было времени сделать все приличествующие выводы из данного наблюдения. «Сюда, сэр!» Бентон указал в сторону Блокгауза, стоявшего немного в стороне от дороги, Сооружения такого рода всегда в достатке разбросаны по звёздным портам и аэродромам, и редко кто задумывается над их предназначением. Мы бегом припустили к нему. После того, как мы с помощью нескольких лазерных зарядов и одного взмаха моего цепного меча убедили дверь открыться, выяснилось, что данный образчик забит противопожарным оборудованием, в чём, согласитесь, была определённая ирония. Мы набились внутрь здания, благодарные его толстым стенам, и солдаты перекатили наиболее внушительные единицы пожарной техники из имеющихся в Блакгаузе поближе ко входу, изобразив что-то вроде огневой позиции. «Кажется, в этом месте можно будет обороняться», — произнёс Бентон, и я мрачно кивнул. «Можно или нельзя, всё равно придётся», — отозвался я. Несмотря на все усилия Гидр, несколько челноков приземлились более-менее в целости, и теперь тёмные фигуры вываливались из них, выискивая с кем бы вступить в бой. На фоне пламени горящих челноков чётко врисовывались их силуэты. Солдаты СПО спешили на перехват противника, в грозовиках и легковых машинах они мчались по полю аэродрома, полевая врага огнём из в то время как более медлительные бронетранспорты, химеры, следовали за ними по пятам, выцеливая своими мультилазерами наиболее плотные скопления вражеских солдат. Впрочем, у защитников было не всё гладко. Некоторые из отрядов противника были вооружены ракетными установками и встречали надвигающуюся на них бронетехнику не менее эффективно, чем это сделали бы солдаты Имперской Гвардии. Команды, обслуживающие тяжёлые орудие работали на удивление слаженно. Я ощутил покалывание в ладонях и поморщился, когда взорвалась одна из Химер. Вместо того, чтобы терять время в истерической радости, что было обычно для сброда Хаоса, с которым мне прежде приходилось встречаться, эти солдаты быстро и деловито принялись готовить орудие к новому залпу. «Сайльтесь в расчёты!» Подсказал я Бентону, который передал моё указание остальным солдатам нашего отряда. Враг ещё не заметил нас, и хотя это было всего лишь опросом времени, я не собирался терять преимущество, которое дарит эффект внезапности. Если нам удастся уничтожить расчёт ракетной установки, это позволит химерам безопасно продвинуться вперёд, а я смогу продолжить свой путь, будучи окружён пластинами брони, которые было вполне достаточно для того, чтобы защитить меня от любого ручного оружия, которое могло найти всё атакующих». Первый залп наших лазганов ударил по флангу расчёта, заставив канонируя и заряжающих залечь. Это привлекло внимание их вооружённых обычным стрелковым оружием соратников. К моему удивлению, ответный огонь, обрушившийся на стены нашего Блокгауза, был выпущен из лазганов, а не из того древнего барахла, которым обычно пользуются с Бортхауса. И тут ладони мои принялись зудить ещё сильнее, чем раньше. Что-то во всем происходящем было определённо не так. «Мы получаем доклады от трибунов в Хэйвендауне», произнес напряжённый голос моей капли-коммуникаторе. Три вражеских челнока приземлились в городе, противник развертывает войска и ведёт огонь по местному населению. Трибуны мобилизуют свои спецотряды по противодействию беспорядкам, но они не смогут полностью сдерживать такого врага. Пошлите пару взводов в подкрепление. Приказал я в очередной раз, сожалея, что не успел добраться до бункера, где в моём распоряжении был бы большой гололит, на котором я мог бы отслеживать местонахождение всех отрядов, Не говоря уже о том, что в бункере гораздо меньше эритиков, готовых причесать меня на пробор лазерным зарядом. И тут меня осенило. Я выводил инфопланшет данных из кармана Шинели. Очевидно, тот, который он отдала релиосу был дополнительным, подготовленным специально для этой цели. «Передавайте тактическую ситуацию на мой планшет!» К счастью, техно-жрецы оказались достаточно расторопны, чтобы прочитать все правильные молитвы, и мой комиссарский код доступа позволил мне вклиниться в самую гуще данных СПО без всяких проблем, так что пока Бэнтон и его подчинённые играли в пристреле но выказывая при этом надлежащий энтузиазм, я оглянул на диспозицию наших сил. Стены нашего импровизированного укрепления были крепкими, и пока что с нашей стороны не было ни одной потери, что вообще-то удивительно.